Карен в мешке Был канун Рождества, и на грязный город падал грязный снег, усугубляя и без того бедственное положение бродяг, ютящихся под ветхими одеялами на углах улиц и дрожащих в запятнанных мочой картонных коробках в узких замусоренных переулках. Сквозь снежные вихри и порывистый ветер приближался Тони Пакет, толкавший старую магазинную тележку. Скрик, скрик, скрик. Из-за сломанного колеса, которое никогда не будет починено, его приближение было слышно за квартал. Нелегко в такую ночь, поэтому Джонни остановился передохнуть. Его дыхание вылетало белыми облачками, пока он грел руки и изучал улицы. Увидев бездомных, прижавшихся друг к другу ради тепла, он мысленно поморщился. Были те, что жили на улице по собственному желанию, и были старики, ветераны с поехавшими от войны мозгами, наркоманы, душевнобольные, нетрудоспособные, бесправные и забытые. Забавно. Казалось, что с каждым годом Их становилось все больше. «Лексус Седан» и едущий за ним крутой джип обрызгали ноги Джонни серой дорожной слякотью. У некоторых есть все, а у других – ни черта. Кто бы мог подумать? Бомжи на углу передавали друг другу бутылки микстуры от кашля и банки «Стерно». Джонни перевел взгляд на груду в своей тележке, на старый мешок – «Это самое чудесное время года», — подумал Джонни. Пробиваясь сквозь пургу, он слышит доносящиеся из-под навеса универсама звуки мелодии Джона Леннона, поющего «Счастливого Рождества». «Да это Рождество!» — напевает Джонни себе под нос. «И чем же ты, твою мать, можешь похвастаться?» Он стоял, прищурившись. Тощий, как жертв, черный чувак с лицом, подпорченным уличной жизнью. Кожа, похожая на наждак, старые ножевые шрамы и порезы бритвой. Кривой нос, сломанный в драке и сросшийся неправильно. Джонни был одет в вытащенный из мусорного контейнера костюм Санты, грязный и выцветший, белый мех на котором стал цвета шифера. Вылдив старую жестянку из-под леденцов, он вытащил из собранной коллекции «Бычок». Закурив, подумал, «О-о-о, лишь наполовину выкуренный кэмл. Неплохо». Закончив, он продолжил путь по тротуару, не обращая внимания на злобные взгляды, получаемые от владельцев магазинов. «Это нормально, это нормально». Джонни завернул за угол и почувствовал запах вкусной и сочной горячей еды. Его рот наполнила слюна, а живот издал тигриный рык. «Эй, Джонни!» – позвали его. Это был мистер Сантарини из исприветившего его закоулка, все еще стоящий под краснополосатым навесом своего фургончика, невзирая на непогоду. И Джонни знал почему. Его дети никогда не звонили, а жена умерла семь долгих лет назад. Лишь этот фургончик держал мистера Санторини на плаву, придавал ему чувство значимости и удерживал от попрошайничества вместе с остальными. Колеса Джонни остановились. «С Рождеством, мистер Си! Как торговля сегодня?» а неплохо!» Ответил невысокий пожилой мужчина, дрожащий и притопывающий онемевшими ногами. Он был худой, как палка, с годами стал меньше ростом, но никогда не сдавался. Под Рождество можно рассчитывать на две вещи, Джонни. Люди хотят поесть, и люди хотят напиться». Он безостановочно говорил о погоде, о метелях, виденных в прошлые года, о друзьях, которых похоронил и больше никогда не увидит. Но Джонни его не слушал. «Ох уж эти итальянские сосиски! Никто их не делал так, как мистер сантарини По рецепту прямо из Неаполя, слегка подкопченые, затем горячие и сочные, втиснутые в поджаренную во фритюре маслянистой мягкую булочку». Ищет раздобренный луком, перцем, растаявшим сыром, проволонней, каким-то соусом, кислым, сладким острым одновременно. Одно из них, приготовив и завернув в фольгу, он подал Джонни. «Да не, не, не», – запротестовал Джонни. «У меня денег нет, мистер Си!» Старик засмеялся. «На Рождество не нужно. Угощайся!» Во рту Джонни случился оргазм. Его вкусовые рецепторы отплясывали чечетку на языке, в животе выросли зубы, а потом все закончилось, и Джонни облизал пальцы. Прекрасное тепло согревало его внутренности. «Ну что, в этом году опять будешь раздавать подарки, Санта?» – спросил мистер Санторини. «Уже, мистер Си, уже, вот только-только закончил. Ты хороший человек, Джонни». Дай бог тебе здоровья. Джонни не особо на это рассчитывал, но он занимался этим делом, и даже сверх того. Это было нечто гораздо большее, чем дешевые расчески, шарфы и тапочки, которые он каждый год раздавал нищим. Двадцатью минутами позже, все еще согреваемый изнутри добротой мистера Санторинни, Джонни свернул с 23-й Вест в переулок, зная, чего там ожидать. Он в любом случае пошел бы туда, потому что... «Так было нужно». Он смахнул снег с лица и отряхнулся, как мокрый пес. «Рождество!» «Будь проклят его холод!» Джонни заметил заснеженную коробку от холодильника, плотно втиснутую между контейнером и рядом зеленых пластиковых баков, переполненных мусором. «Кэтлин!» – позвал он. «Кэтлин! Время пришло!» Из коробки раздался скребущий звук, словно там дрались крысы, и кашель из больных туберкулезных легких, который перешел в спазмы, а затем в хриплое дыхание. Как огор из пещер, Кэтлин выбралась наружу, оскалилась на Джонни и плюнула в него. Она с трудом стояла на ногах, замотанных в тряпки и втиснутых в скрепленные скотчем пакеты из-под хлеба. Звероподобная Кетлин походила на горбатого безумного тролля в изношенном оливково-сером пальто, прикрытом коркой дерьма и прочими безымянными пятнами. Ее лицо было испачкано нечистотами, они липли к щекам и как грязь наполняли ямки и глубокие морщины. Взгляд Кетлин был дикий, ее растрепанные волосы походили на металлическую мочалку, Потрескавшиеся губы обнажали обломанные пеньки щелястых желто-коричневых зубов, между которыми виднелись черные крошки Она рычала, она шипела Зная, что она безумна, Джонни держался на расстоянии «Кем бы она раньше не была...» Сейчас она животная, разъяренное, на губах белая пена слюны, пальцы как черные потрескавшиеся когти, сознание поглощено водоворотом маразма, помешательства и галлюцинаций. Она приготовилась сражаться за свое логово. Но для ее воспаленного разума голос Джонни был как охлаждающий бальзам. Он успокаивал. «Все хорошо. Загляни в мешок и обретешь покой». Кэт его слова не убедили, она была невменяемым животным, готовым бороться за свою территорию и за те жалкие и скудные пожитки, которые могла назвать своими. Но тем не менее Кэтлин понемногу расслабилась. Она что-то чувствовала в фигуре Джонни, в его намерениях, в спокойных и печальных омутах его глаз. В них милосердие, их эти незнакомые Кэтлин, но волнующие ее. «Вот так, Кэтлин, вот так», мягко говорил Джонни. «В мешке. Там, в мешке. Есть кое-что для тебя». Что-то бормоча, кетлин приблизилась к коляске и показала на нее. В глазах слезы, слюни текли по подбородку, она все еще не могла решиться. Затем Кэтлин потянулась к коляске и положила руки на серый материал мешка, нежно погладила его. В ее влажных глазах Замешательство. Он не ощущался тканью, он был теплый и податливый. На ощупь он был как... Чем бы мешок не был или был, он раскрылся подобно губам, сдвинувшимся назад, обнажая десны и огромные зубы. Кэтлин завизжала... С невероятной скоростью, быстрее, чем выпад гремучей змеи, пасть бросилась вперед. Кэтлин втянула внутрь до лопаток, прежде чем она могла подумать о побеге. Челюсти сомкнулись как капкан, и пилообразные зубы пронзили ее, перекусив позвонки и разрубив спину. Кэтлин бессильно обмякла, как раздавленная крыса в челюстях мастифа. Затем ее затянула в мешок. Из него раздались хруст и звуки пережевывания, затем бульканье, похожее на звуки активатора стиральной машины. Прежде чем губы мешка сомкнулись, воздух брызнула струя крови. Почувствовав на лице теплые влажные капли, Джонни отшатнулся, чувствуя, как всегда, тошноту. Мешок окрасился в интенсивный пронзительно-красный цвет. Затем медленно и постепенно цвет полностью впитался. Мешок... Снова стал лишь мешком. Тяжело дыша, Джонни вытолкнул тележку из переулка. Теперь мешок выглядел плоским и пустым. Цикл продолжался. На 27-й стрит на спуске к Семент-парку, где кололись наркоманы, Джонни врезался в стена из Джорджий. совещавшегося с парочкой алкашей, глаза которых, отражавшие выгребную яму их разумов, походили на сигаретные ожоги на пергаменте. Они ушли, но Стэн с Джорджи, сидевший на корточках на своем коврике, продолжал болтать, словно его друзья все еще были здесь. Кажется, он не обращал внимания на то, что его почти замело снегом. «Стэнни, как дела?» Глядя на Джонни, Стэн из кивнул, но настоящего узнавания в его остекляневшем взгляде не было. На самом деле в нем вообще мало осталось. Он был так же неглубок, как и дождевая лужа. — Дала мне <кười> <кười> сказал он, держа пустую бутылку из-под дешевого шери. — Леди, леди, она залабнет. положил мне в руки, отдала Сказала, она сказала Возьми на Рождество Это все тебе, прибереги для себя Выпей сам и никому другому не давай У тебя нет того, что она мне дала Это круто, смотри, не потеряй Ладно, ладно Прищурившись, он огляделся Увидев кого-то, кого Джонни не видел «А ты ничего не получишь! Нет, сэр, это моё Это мне леди дала! Она дала мне это! И тебе!» Стэнни раскачивался взад-вперед, сжимая в руках пустую бутылку. Наверное, так же он будет сжимать ее через неделю. И на этом же самом месте, потому что ног у него нет. Он отморозил их две зимы назад. Лишь культи. «Ну пока, Стэнни!» Говорит Джонни, толкая свою тележку дальше по переулку. Оставляя Стэна из Джорджии, разговаривает со своими друзьями о леди, которая дала ему бутылку. В тележке завозился мешок. «Нет, нет, не его», — сказал ему Джонни. «Не в этот раз». Мешок задрожал. Он встрепенулся. Сквозь него пронесся мышечный спазм. Он явно протестовал, но Джонни был непоколебим. Если он даст слабину, то мешок выйдет из-под контроля. А если исчезнет слишком много людей, то будут задавать вопросы. И эти вопросы могут привести к Джонни. А если они приведут Джонни, они могут привести к... Угу. Но он не собирался думать об этом. Сейчас он был в парке, сражался с дорогой, проталкиваясь сквозь снежные наносы и чувствуя, как кости стынут от холода. джонни направлялся к летней эстраде это было то самое место куда приходили переночевать ущербные отчаявшиеся и умирающие обычно здесь шлялось множество наркоманов они кололись попрошайничали сравнивали следы от уколов и сплющенные вены но буран загнал их в укрытие канализации коллекторы склады кишащие крысами стильные метадоновые клиники и приюты для бездомных Как Джонни выяснил, здесь остался лишь один наркоман. Именно у него и души-то, наверное, тоже не было. Кем он был и каким он был, уже давно забыто. Все, что от него осталось, лишь призрак. Он был призраком этого парка, этой эстрады. Но по большей части он был призраком самого себя. Когда Джонни вышел под свет... Наркоман, скрючившийся в углу и завернувшийся в запачканные собачьей мочой старые газеты, начал стонать. «Ой, Санта! Сан Санта! Санта Клаус! Я умираю! Я просто умираю! Так больно!» – скулил он. «Господи, помоги! Как же это больно!» Наркоша был живым скелетом в грязном спортивном костюме, макосинах и в куртке. Чёрно-коричневые волосы побелели от ини. Борода походила на тёмные мазки с жжённой пробкой. На лице ветвящиеся молнии морщин. Ему могло быть и 20 и 50 «Брат мой, ты хочешь, чтобы боль ушла?» Спросил его Джонни. «Да, да, пожалуйста!» «Тогда иди ко мне. Есть избавление через меня». Самой идеи чего-то подобного хватило, чтобы наркоман сдвинулся с места. Его заледеневшие суставы и связки скрипели и щелкали. Он прильнул к ногам Джонни, как голодный кот. Наверное, так слабые, убогие, больные и искалеченные цеплялись к Иисусу в Галилее. Джонни помог безымянному бедолаге-наркоману подняться на ноги. «В мешке! То, что тебе нужно в этом мешке!» «Давай, брат мой, засунь в него руки, возложи их на то, что внутри, и все будет кончено. Больше никаких страданий». Слова. Для наркомана они значили очень мало, всего лишь способ общаться с другими. Он оставался при своем. Ухмыляясь Джонни, он потянулся к мешку. Что бы там ни находилось, оно схватило его. С молниеносной скоростью и разрушительной убойной силой вцепилось ему в руки, как сова, схватившая мышь. Наркоман закричал, бросив на Джонни взгляд, полный абсолютного презрения. «Предатель! Чёртов предатель!» – говорил его взгляд. «Может быть, я лишь никчемный наркоша, но даже у меня хватило бы ума не отдавать собрата человека подобной твари!» Ему практически удалось освободиться, но Джонни знал, что сбежать невозможно. Руки наркомана были ободраны до красного мяса мышцы и сухожилий. Он вопил, кричал. Абсолютная боль, абсолютный ужас. А затем мешок втянул его и проглотил. Раздался хруст костей и совершенно кошмарное чавканье и посасывание. Словно ребенок ел тающее мороженое. Затем наркоман исчез. Просто исчез. Следом послышались отвратительные звуки. Жевание, лакание, хруст, потом бульканье. Мешок сплющился. Поглотив двух взрослых за вечер, он стал больше, но не намного. Что мешок делает со съеденным, Джонни знать не хотел. Десятью минутами позже он вернулся в Буран. Снег продолжал падать, и Джонни продрог до костей. Он охал и ворчал себе под нос. А затем, дальше по кварталу, увидел стены из Джорджии, все еще продолжавшего нести бред и поддерживать оживленный разговор с людьми, существующими лишь у него в голове. Со звуком мокрой кожи мешок начал биться в конвульсиях, его возбуждение нарастало. «Кто ты такой, чтобы жаловаться, когда другие так ужасно страдают?» начал вещать одинокий голос в голове Джонни. Посмотри на этого несчастного беднягу, отброс общества, выкинутый на улицу, в эту самую священную из ночей. Разве тебе не жалко бедняков, нуждающихся и неимущих? О милосердии Джонни знал все, да и кто он такой, чтобы отказывать нуждающимся. Это заставило его вспомнить о той ночи, когда под крышей разрушенной церкви он нашел мешок. О том, как тот просто висел там, пустой и безжизненный. И Джонни подумал «Отличная сумка для моих пожитков». А затем дотронулся. И в его ладони впились обжигающие холодные зубы, похожие на сосульки. Они не только накачали Джонни ядом, превратившим его волю в кашу. Они наполнили его знанием о том, что станет их призванием. «Как все будет происходить!» И как вместе они будут оказывать милосердие тем, кто в нем нуждается Вспомнив, он останавливает тележку возле Стэна из с Джорджией Очень близко Эй, стойни Стэн и с Джорджией держат свою пустую бутылку Мне! Это леди дала! Она дала! Это моё Наверняка так оно и есть Она оставила тебе кое-что в этом мешке Леди хотела, чтобы ты это забрал. «Мне? не оставила?» «Да, кое-что, что заставит тебя чувствовать себя получше, избавит от боли». стенность с Джорджи выглядел неуверенным, смущенным и сбитым с толку. Он не знал, что и думать остатками своих мозгов. По сути, он даже не был уверен в том, что Джонни здесь, как и во многих других вещах. «Мне?» «Все тебе». «Отдавай. Это мое. Отдай мне. Это не твое, это дух сезонно, Джонни помогает. Он приподнял Стэна из Джорджии и сказал ему засунуть руки в мешок. Что Стэн делает? Все заканчивается быстро. Эхо крика унесла метель. В воздухе кровавый туман. Из мешка раздаются ужасные звуки. Но все закончилось. Наконец-то все. Закончилось Джонни услышал, как часы на церкви святого Антония пробили 12 раз Наступившее Рождество наполнило Джонни Захлестнуло, заставляя бежать слезы из глаз В голове, с которой с некоторых пор не все в порядке Он чувствовал радость за тех, кому не придется больше страдать Благослови нас всех, Господь, подумал он Позже, в своем маленьком убежище на чердаке заброшенной церкви, что на 33-й и Пьедмонд, он грел руки у дровяной печки. Мешок уползал. Джонни наблюдал, как он карабкается по стене в угол, где подвешивается к балкам, похожий больше всего на кокон, кем он по сути и был. Мешок не сдвинет с места до следующего года, а к тому времени очень проголодается. Затем они вместе выберутся наружу, чтобы помочь нищим и бездомным. Глядя на огонь, горящий так же ярко, как и пламя ада в его душе, Джонни прошептал «Счастливого Рождества! Счастливого вам всем Рождества!» Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Шамиль Галиев. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового Года!